Игры подходили к концу. И все яснее становилось, в последний десятый день Урсусу придется драться с Хаганом. Им обоим не было равных. И все бы ничего, показали бы красивый бой, да разошлись побитые, но живые. Но Понти Пилат, дабы добавить драматизма всему действу, в дополнение к условию, по которому победитель финального поединка получал свободу, ввел еще одно — Проигравший должен умереть. За время, проведенное в школе Берцелиуса, Урсус успел неплохо поладить с добродушным гигантом. У них даже сложилась традиция подбадривать других гладиаторов перед началом боев, когда всем, даже бывалым бойцам, становилось не по себе. Каждый мог погибнуть или получить увечья. Все сидели по углам загона напряженные и угрюмые, а ведь для кого-то это были последние минуты в жизни. Чтобы их скрасить, Урсус с Хаганом затевали какой-нибудь спор, соревнуясь в остроумии. «Эй, Хаган!» — обычно начинал Урсус. «Ты понимаешь, что когда мы зададим жару всем этим недоноскам, нам придется драться друг с другом?» «Может, это будешь и ты!» «Пока тебе везет!» — отвечал Хаган презрительно кривя рот. «Все слабаки достаются тебе, пока я сражаюсь с сильнейшими!» «Скажи лучше, как ты хочешь умереть, не отставал Урсус. Быстро или желаешь насладиться моментом?» «Я бы желал умереть, не торопясь, в объятиях дюжины прелестниц поедрений Но я не понимаю, при чем здесь ты, медвежонок? Такое возможно только в твоём сне. Ты явно себя переоцениваешь. Тебе и с одной прелестницей не справиться». Как раз сегодня ночью я загонял до полусмерти трех матерых тоскух и отпустил их только, когда они начали молить о пощаде. Тебе же, друг мой, Урсус, пощады не будет. Мне очень нужна свобода». Иногда Урсусу казалось, что взгляд Хагана слишком серьезен для шутейного разговора. В предпоследний день игр Урсус одолел какого-то знаменитого помпейского ретярия. Тот отделался довольно глубокой раной на бедре, пришлось пустить ему кровь, чтобы его поражение выглядело более убедительно. Хаган же, долго не рассусоливая, убил молодого подающего надежды мурмиллона из галов, раскроив ему ужасным ударом меча и шлем, и череп. Теперь перед Урсусом встала четкая альтернатива. В последнем бою либо убить Хагана, и испытать все прелести свободной жизни в первом столетии от Рождества Христова, либо погибнуть. В этот вечер Орид вела себя странно, думала о чем-то своем. На вопросы отвечала не в попад, взгляд ее был рассеян. Урсуса это задело, он ожидал большего внимания к себе накануне решающего поединка. Он спросил с досадой, «Что с тобой, дорогая Орид? Ты сегодня сама не своя». Тогда она посмотрела на него пристально и ответила. «Это все от того, что сегодня мы видимся в последний раз». Урсус немного растерялся. Оказывается, причина ее странного поведения была все-таки в нем. Она переживала за него, бедняжка. Гладиатор поспешил утешить ее. «Ты совершенно напрасно волнуешься. Я уже один раз побеждал Хагана. Сделаю это еще раз. Я получу свободу и мы сможем быть вместе, если ты этого хочешь. Нет, я почти не волнуюсь за тебя, ибо знаю, ты победишь. И да, я бы хотела быть с тобой. Но это невозможно. Это еще почему? Какие-то самаритянские предрассудки? Вам нельзя выходить замуж за чужаков. Нельзя. Но меня бы это не остановило. Тогда в чем же дело? Она стала очень серьезной. «Послушай, я ведь приехала в Кесарию не для того, чтобы посмотреть на бои гладиаторов, и не для того, чтобы встретить тебя. Это приятная случайность. Я здесь для того, чтобы убить прокуратора». Сначала ухо ему резануло эта приятная случайность, но на фоне последнего сообщения это показалось пустяком. «Как это — убить прокуратора?» «Зачем?» Заручившись его клятвой хранить молчание, Орит поведала, что должна отомстить за смерть отца. До этого Урсус знал лишь то, что ее отец был одним из вождей общины самаритян, и что он умер, когда и по какой причине она не говорила. А когда Урсус как-то попытался узнать больше, ушла от ответа. Теперь же Орит рассказала, что полгода назад... Самаритяне, не выдержав римского гнета, который за время правления Понтия стал невыносим, подняли восстание. Прокуратору пришлось стянуть в Самарию почти все доступные войска. Восстание было подавлено. Вершить суд прокуратор приехал в шхем самолично. «По приказу Пилата с моего отца с живого содрали кожу», — сказала Орид спокойно. Чего стоило это спокойствие, было видно потому, как затрепетали крылья ее носа. У меня до сих пор стоит в ушах его крик. Он был очень мужественным человеком, но тогда визжал, как свинья. Я узнала от надежных людей, что после слишком жестокого, даже по римским меркам, избиения самаритян пилатом недовольны в Риме. Скоро его должны отозвать в столицу империи, и тогда он избежит заслуженного возмездия. Я должна успеть. И завтра, на перу в честь окончания игр, самый подходящий момент. Пока Самаритянка говорила, Урсус все отчетливее ощущал ее решимость и отчаяние. И все яснее понимал, что отговорить ее от этого безрассудного шага будет непросто. Когда она замолчала, он спросил, стараясь не выдать волнения. «Как ты собираешься это сделать?» Орит поднесла к лицу левую руку, и развернула кисть тыльной стороной курсусу. Ее пальцы были унизаны золотыми кольцами и перснями, среди которых выделялся один с большим красным рубином. Урсус не раз любовался его необычной огранкой. Яд. Сильный яд, скрытый под этим камнем. Он умрет, пуская ртом пену и сотрясаясь в конвульсиях. За это время я успею рассказать ему, за что он умирает. «Но ведь потом убьют тебя!» — Вскричал не сдержавшись Урсус. «О, нет! Я не доставлю им такого удовольствия!» Она согнула все пальцы, кроме среднего, на котором был перстень. «Здесь хватит на двоих!» Еще уверенный в своей способности убеждать, он попытался объяснить ей бессмысленность мести, как объяснял бы ребенку, почему не нужно кусать собаку в ответ. «Тогда...» Орит выразила надежду на то, что он уважает ее как взрослого, здравомыслящего человека, имеющего право на самостоятельные решения. Он рассказал ей историю одного плотника, к мучительной смерти которого был также причастен Пилат. Про щеки, про всепрощения, она сказала, что слышала о сумасшедшем Иудее, который мнил себя Сыном Божьим, и которого три года назад казнили в Ершалаиме что встречала его последователей и убедилась, что они так же безумны, как и их учитель, что ей гораздо ближе старый девиз «отвечать на потерю глаза или любого другого органа равнозначным увечьем». Тогда он стал умолять ее отказаться от мести по той причине, что теми же первоисточниками, в которых содержится это жестокое правило, декларируется неизбежная для каждого негодяя кара после смерти, Эта часть его аргументации даже позабавила Орит. Она заявила, что не настолько полагается на божественное провидение, чтобы доверить ему наказание убийцы своего отца. Тут он вспомнил, что читала о смерти Пилата, что по легенде, после того, как прокуратора за злоупотребление властью отозвали в Рим, тот покончил с собой. В споре с Орит он решил выдать эту легенду за исторический факт, и предположил, что самоубийство — самый страшный вариант смерти, и что лучше всего в этом случае предоставить тирану самому себя наказать. Орид резонно призвала его не особенно доверять преданиям двухтысячелетней давности. Кроме того, сообщила, что не хочет давать мерзавцу право на выбор времени и способа смерти. Отчаявшись, он объявил, что сейчас же пойдет и донесет о ее планах кому следует и ее вышлют из Иудеи навсегда. И пусть он никогда больше не увидит ее, но она будет жить». Орид усомнилась в его способности на столь низкий поступок. Тогда, поняв, что отговорить ее не получится, он решил силой отобрать смертоносный перстень. Орид закричала. В комнату тут же ввалились ее телохранители и вместе с конвоирами Урсуса не без труда зафиксировали разбушевавшегося гладиатора. Перешагивая через разбитую посуду и обходя перевернутую мебель, Орид приблизилась к курсусу и прошептала ему на ухо. «Мне жаль, что мы расстаемся вот так. Пойми, дело не только в моем отце, но и в сотнях других, кто погиб от руки прокуратора, и в тысячах тех, что продолжают жить при его неправедной власти». Она хотела поцеловать его на прощание, но он отвернулся. Орит сделала знак, и его увели прочь. Когда угрюмого Урсуса привели домой, традиционная вечеринка была в самом разгаре. Все веселились и оживленно обсуждали завтрашний день, последний день игр в честь десятилетия правления Иудеей римского наместника Понтия Пилата. Из-за произошедшего у Орит Урсус не разделял всеобщего подъема. Напротив, он находился в угнетенном состоянии духа, более подходящего 70-летнему пенсионеру, нежели мужчине в полном расцвете лет, фавориту гладиаторского турнира. Сейчас он искренне не понимал, как мог радоваться молодости и здоровью, если они даны ему только для того, чтобы сражаться и размножаться. Он с досадой припомнил, как стонал побежденный им сегодня гладиатор, когда ему зашивали рану. Проходя мимо, Урсус скривил рот и сам не понял, что крылось за этой гримасой — стыд за содеянное или торжество победителя. У черного выхода из ипподрома лежали ничем не прикрытые тела убитых за этот день на арене. Среди них особенно неприглядно выглядел противник Хагана с жутким месивом вместо темени. Стояла вонь от быстро разлагающейся на жаре крови. Потом он вспомнил, как сказала Орет, что однажды уже победил Хагана, доказывая и ей, и себе свою уверенность в новой победе. Сейчас он отчетливо понял, что совсем в ней не уверен. Та первая победа была не настоящей. На деревянных мечах теперь же им предстояло биться не на жизнь, а на смерть. Урсус наблюдал за боями Хагана из-за кулис и понимал, что последний бой, как в той песне, будет трудным самым. Германец уверенно шел от победы к победе, не тратя лишней энергии, которую как будто берег для решающей схватки. Он хотел только одного — свободы, которую давало ему звание чемпиона игр. По мере приближения финала его все меньше интересовала любовь публики. Он перестал устраивать шоу из поединков просто уничтожал противников, не давая им и шанса повредить себя. Он был воплощением мощи, целеустремленности и безжалостности. На понурый вид Урсуса никто не обращал внимания. Шумное застолье стихийно превратилось в международный певческий поединок. Сначала на дальнем конце стола захмелевшие бестиарии исполнили что-то первобытное, африканское. Начали они тихо, душевно, но под конец разошлись и закончили, яростно колотя кулаками по столу. Это было настолько дико и громко, что присутствующим пришлось прекратить разговоры. Когда музыкальная композиция закончилась, в негров полетели объедки и насмешки. Когда все успокоились, Агман вдруг затянул заунывную эллинскую песнь. Его коллега по трезубцу попытался вторить. Но звучало все это убого, песней явно не хватало музыкального аккомпанемента, да и тот вряд ли бы помог. Но, к удивлению Урсуса, это исполнение даже имело умеренный успех. Послышались одобрительные замечания и хлопки. Берцелиус сказал, «Эти греческие завывания все же лучше обезьяньего концерта! А ну, гриппа! давай нашу!» Один из телохранителей Гнея запел голосом, абсолютно неподходящим к его брутальной внешности. Но этот бархатный баритон был достоин гораздо лучшего применения. Немузыкальная, заунывная песня мало чем отличалась от греческой. Однако присутствующие оценили ее гораздо выше, видимо, находясь под влиянием статуса нации «Гегемона». Орсус было подумал, что его знакомство с античным песенным творчеством на сей раз окончено, но тут раздались звуки, которые, должно быть, издает медведь, которого охотники пробудили от зимней спячки. Это Хаган решил усладить слух присутствующих музыкой своей суровой родины. Его голос, который при разговоре имел довольно приятный тембр, во время пения вдруг стал резким и противным. Кидать объедками в него побоялись, поэтому роль укротителя этой ерехонской трубы пришлось взять на себя ланисти. Он громко захлопал в ладоши и закричал «Хаган! Хаган, друг мой, прошу тебя, перестань! Исполнишь эту песнь на моих похоронах, и тогда я без сомнения восстану!» Хаган обиженно замолчал. Но уже в следующий момент с хищным видом принялся глодать огромный мосел, нисколько не переживая по поводу своего музыкального фиаско. Все прочие тоже вернулись к трапезе и негромким разговорам с соседями. И вдруг, на фоне монотонного гудения и стука посуды, раздались торжественные слова интернационала. Антон Сергеевич никогда не умел и не любил петь, но тут... Он ощутил непреодолимое желание выразить свои чувства через песню. Может быть, для того, чтобы поддержать своего собрата по оружию, с которым завтра придется сцепиться не на жизнь, а на смерть, а может, для самого себя. Нет, он не запел, как электроник, голосом Робертина Лоретти. Урс успел своим голосом, но звук лился мощно и свободно, как никогда. Он слышал, что голос певца должен идти не из горла, а из груди, но никогда не понимал, как это возможно, а теперь чувствовал, как звук рождается и резонирует в грудной клетке. Он выбрал «Интернационал», потому что эта песня из-за слов о рабах и последнем бое как нельзя лучше подходила к случаю. А еще потому, что это была одна из немногих песен, слова которых он знал от начала до конца. «С детства», «Со студенчества». «Со школы! С детского сада!» На слушателей песня произвела сильнейшее впечатление. Все затихли и обратились вслух. Это был фурор. Люди слушали слова не на существующем еще языке и понимали их душой. Когда Урсус умолк, слышен стал звон ночных цикад. Потом Берцелиус спросил. «Про что песня, Урсус?» «Тебе лучше не знать», — последовал ответ. Когда после бурного восхищения музыкой будущего пирушка вернулась в обычное русло, Хаган спросил Урсуса. «А нам ты расскажешь про что песня?» «Конечно, друг мой. Она про нас. И Урсус неожиданно для себя легко перевел интернационал на латинский, кое-где даже в рифму. Все сидящие за столом для гладиаторов слушали, затаив дыхание. Когда Урсус закончил... Долговязый негр без бестиарии повторил слова. «Забрать, свобода, своя рука!» И ударил кулаками по столу так, что опрокинулся кувшин с вином. «Так ты говоришь на латыни?» — удивился Урсус. «Агней говорил, что нет». «Он так думать!» — ответил с ухмылкой негр. «Пускай! Я плохо говорить, но хорошо понимать! Все понимать! Еще он думать, что я съесть кусок мадрука!» А не его любимый собака. Урсус улыбнулся. Не смотреть на меня, когда говорить, попросил Негр. Сам он прикрывал рот рукой. Я не хотел, Гней, знать, что я все понимать. Как он смеяться на меня, я бить его слова назад в рот. А интернационал, что есть? Это вот как у нас. Хаган-германец, Агман Грек. Ты африканец. А я вообще непонятно кто. Когда к столу подбежал мальчик с тряпкой, ближайший надсмотрщик крикнул ему. «Дай ему! Пускай сам убирает!» Он кивнул на негра. «Напился, скотина!» Жилы на кулаках бестиария набухли так, что, казалось, сейчас лопнут. Урсус отвернулся, чтобы не быть свидетелем его унижения. Не дожидаясь окончания веселья, Урсус ушел спать.